Глава 109. Пятница, 17 марта. Росс вскочил в восторге. Он не мог поверить своим ушам. Женщина-носительница ДНК Иисуса Христа встретилась с мужчиной-носителем ДНК Иисуса Христа и вышла за него замуж. И родила сына. Так, воскликнул он дрожащего волнения голосом. «Этот сын, можно как-нибудь выяснить, жив ли он? Вполне». По крайней мере, три года назад точно, боже. «Откуда ты знаешь?» Я в свое время». «Каковы были шансы на то, чтобы эти двое встретились?» спрашивал себя Роз. «Двое потомков человека, жившего две тысячи лет назад, за много тысяч миль от Калифорнии?» «Какова вероятность? Один к миллиарду? Один к триллиону?» «Зак, откуда ты все это узнал?» «Нет. Теперь ты со мной чем-нибудь поделись», ухмылился Хакер. «Только скажи, что с родителями. Они еще живы?» Бокс покачал головой. Поэтому они попали в полицейские базы данных. Оба убиты в 57 году вскоре после переезда в Лос-Анджелес. Убийство осталось нераскрытым. Выглядело как ритуальное. По счастью для нас, точнее для тебя, недавно полиция Лос-Анджелеса проводила плановую проверку громких нераскрытых преступлений прошлых лет. В рамках этой проверки по сохранившимся образцам крови были установлены ДНК убитых. «Ритуальное убийство? Что произошло? Как они умерли?» «Нелегкой смертью, прямо скажем, и с явными религиозными обертонами. Их распяли. Приколотили к стене дома, раздетых, рядышком. Вбили гвозди в руки и ноги. Несколько мгновений Рост с ужаса смотрел на Зака, не в силах подобрать слова. «Все это было в файлах, которые ты прочел?» «Ага». «А что же случилось э, с сыном? Э? Как его звали?» «Майкл». В полицейских рапортах отмечается, что на момент смерти родителей ему было 10 лет. Мальчика передали под опеку государства. Дальше его следы теряются. «Ну ты говоришь, он еще жив? Пока, крайней мере, был жив в 2014 году?» Закбокс с ухмылкой кивнул. «Вот эта часть истории тебя особенно порадует. И сейчас ты поймешь, что я в самом деле не заряем свой хлеб». Рос молча ждал. В марте 14 -го года в Западном Голливуде Майкл Генри Делайни в 67 лет был арестован за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. У него взяли кровь и, в числе прочего, провели анализ ДНК и внесли его в базу. Бокс понял на Рос торжествующий взгляд. ДНК Майкла Делайни демонстрирует те же семь мутаций в митохондрии, что и ДНК Рлены Катценберг, И те же семь мутаций в коротких тандемных повторах, что и у Майроны из России. И на сто процентов совпадают с теми профилями, что передал мне ты. «Значит, это и есть пропавший сын?» – прошептал Рос. И умолк, потрясенный, не в силах даже вообразить себе последствия этого открытия. «Так что же?» «Что, Зак, ничем не хочешь со мной поделиться?» «Когда-нибудь поделюсь, Зак, но не сейчас. Сейчас чем меньше знаешь, тем для тебя безопасней».